Глава 58. Оставшиеся пока невредимыми офицеры дивизии Сёкера, адъютант Палыч и поручик Адамсон собирали у занявшихся костров немногочисленные группы уцелевших солдат, кавалеρισтов и разжалованных генералов филиала ставки. Убогие и подавленные лица бойцов наводили на Палыча тоску, Приятные воспоминания о службе в денщиках все чаще захватывали его. А пушка леса неотвратимо погружалась в сияние полной луны. В палатке, где размещался полковник Секер вместе с адъютантом и Адамсоном, дополнительно зажгли несколько свеч. При свете командование могло составить список личного состава с честью прошедшего саду. от сосовскую мясорубку. В живых значились: Сёкер, полковник, Адамсон, поручик, Дворянин, Палыч, адъютант господина Сёкера, Волгин, солдат, знaется Мурайский, Стрёмов, кавалерист, и ещё десятка два солдата генералов без рода и племени, но с задатками фронтового некрофилизма. остальных принято было считать погибшими, пропавшими без вести или подлыми дезертирами, и особенно Корнета Блюева и поручика Слонова. Когда список был наконец составлен, Палыч дрожащими руками поднёс его к освящённым свечами и сидром лицу Сёкера. Камдив бегло ознакомился с документом, И грудь его пронзил одинокий клич нищтак, только и смог подытожить полковник Сёкер. Палыч и поручик Адамсон переглянулись. Один из них плеснул кружкой воды в лицо предводителя. Позовите сюда этих людей, всех, сказал полковник отплевавшись. В палатку набились малочисленные остатки дивизии. Шинели и мундиры бойцов были в глине. на возе, местами прожжёнными. Во время последнего перехода Сидр унёс чуть ли не треть состава. Ещё треть состава унесло отсутствии Сидра. Солдаты ёжились от холода наступающей на пятки зимы. "Солдаты, братья", начал Сёкер внушительно. "3 года назад я прибыл в Отсосовск и повёл вас через бои, сражения и битвы ради высокой цели. И теперь эта цель близка. За этим тульско-шведским лесом, по которому надо идти несколько дней, прежде чем он кончится, в ветхом сарае находятся 333 бочки самурайского выдержанного сидра. Это самая большая тайна, которую я узнал от писарей канцелярии ставки. Там-то вы и обретёте покой и внутреннюю свободу. Сёкер закашлялся, все затаили дыхание. Сам хотел выпить, молвил Сёкер, но видно, не суждено. Если я умру раньше, прежде чем обнаружу сидр, Похороните меня, как это было принято в древние времена, быть может, вместе со всеми вами. Недовольные бойцы от страха сунулись на сами рукава обмундирования. Лица некоторых всё же сияли надеждой на то, что они, во что бы то ни стало, дойдут до желанного сидра. Братья, «Сейчас, когда близка наша цель, враг снова не дремлет. Я уже слышу его зловещие шаги, его тяжелую поступь!» Секеровцы, находившиеся в палатке, испуганно стали прислушиваться и действительно уловили звук приближающихся шагов. Кавалерист Стремов даже успел выхватить чью-то саблю. Тут в палатку ввалились Корнет-Блюев, и поручик Слонов, обнявшись как родные и напившиеся словно быдло до состояния дребезана,